Тысячи лет тому. Падает снег и тает. Падает гуще, гуще и тает, и вьет, и бьет. Ближние горы, пеги, Стали пегими кипарисы и виноградники и плетни. А снег все сыплет и заметает, и в вихре, Белит и кроет, и вьет, и метет, и хлещет. Зимой хватило от бабугана на четвердага со всех сторон. Крутит метелью и день, и ночь. Не чёрная костель-шапка, А исполинская сахарная гора, Голова на блюде на белой скатерти. Седые дымные стали горы, Чуть видные на белёсом небе. И в этом небе чёрные точки Орлы летают. Гонит снегами лесную птицу к жилью. Чёрные дрозды с оранжевыми носами Шмыгают